Глава десятая. Птюч с планеты Фатум. Вообще не буду тебя есть, пообещал я, ни живым, ни мертвым. Неужели? Тогда, наверное, пришибете из ксенофобии? Нет. Свернете голову ради забавы? И не подумаю. Уж наверняка распотрошите на компоненты. «У меня уже куча компонентов в инвентаре. Важнее найти, куда их применить». «Хм...» Обреченность на лице птицы сменилась озадаченностью. «Что, даже не ограбите? А у вас принято спасать других только для того, чтобы потом сделать с ними что-нибудь непотребное?» Не выдержал я. «У нас не принято спасать», — грустно развел крыльями птиц. «Мы, птюрсы, фаталистичные существа. Умерла так умерла. Получилось, как получилось». «Великодушный незнакомец, если вы позаботились обо мне без всякой задней мысли, то, во-первых, громадное вам спасибо. Во-вторых, ну надо же! А в-третьих, возможно, вы согласитесь довершить доброе дело и помочь мне блистательно провалить еще один важный квест?» Он смотрел на меня со смирением, потухшим взглядом абсолютного пессимиста, который давно смирился с поражением и принял то, как жизнь пинает его и топчет. У меня это вызвало сильный внутренний протест. Что же у вас за планета такая? Да как все. Небесное тело, которое вечно бежит от судьбы по замкнутому кругу, в плену убийственно пылающей звезды. И, несмотря на все старания, заранее обречена на гибель. Разве ваша планета другая? Хочу надеяться, что да. Ладно, я Птюрс с планеты Фатум. Только ее больше нет. А вот это интересно. Получить в свое распоряжение благодарного и словоохотливого представителя цивилизации, которую поглотила башня, может быть очень полезно. Всегда стоит учиться на чужих ошибках. Может, получится вызнать у него что-то, что поможет сохранить Землю. Для начала давай познакомимся. Меня зовут Яр, человек с планеты Земля, последнего мира, куда пришла башня. Пытаюсь идти по этажам, пока получается. А ты... «Экс-император последней Фатумской династии, Птюч четвертый неудачливый, к вашим услугам». Он учтиво развел крыльями и с достоинством кивнул. Не то чтобы это стало грандиозным сюрпризом, бриллиантовая корона как бы намекала на подобное. Но все же встретить высочайшего инопланетного аристократа, который вылупился из туманной жабы, было слегка необычно. «Мне уже начинать кланяться?» «Нет, что вы!» – смутился Птюч. «Дни моего величия канули в бездну вместе с Империей. Теперь я никчемный, драный, клювокур, недостойный даже титула Экса. И очень самокритичный. Так есть за что. Я профукал все, что у нас было. Сначала планету, потом свой гонимый и обездоленный народ, после приближенных, а под конец даже личную свиту. В итоге меня съела жаба. Достойный конец для такого неудачника». Он напоминал меланхолика ровно посередине депрессии, привыкшего к безнадежному состоянию вещей. «Хм, а до какого этажа ты поднялся в башне?» «Поднялся? Вы шутите?» — рассмеялся Птюч. «Поднимаются герои, настоящие претенденты. Таким был, например, мой старший брат. Вечная память его пуху и праху. А я только опускался. Начал с двухсотого этажа и шел все ниже, ниже. Ведь опускаться я умею мастерски» осталось совсем немного и я наконец завершу свой бесславный путь это звучало очень странно у императора был точно такой же минимальный серый ранг как у меня конкретный уровень я не видел как и класс по умолчанию они скрыты от окружающих в смысле с 200 этажа хочешь сказать после инициации башня посчитала тебя существом 200 уровня конечно без всякой гордости ответил птюч Я же был главой целого мира и последним правителем общепланетной империи. Во мне слились технологии духовных практик и наследованные линии многих сотен поколений. Силой своей воли я мог, например, поднимать и переставлять горы. «Хм», — подумал я, — «и как можно профукать такое могущество? А кто ты по классу, если не секрет?» «Стратег», — гордо и печально сказал экс-император. В этом ответе заключалась вся скорбь трагедия народа птюрсов. Но яснее от этого не стало. «Расскажи с самого начала», — предложил я. «Кратко и по существу. Заодно, может, туман рассеется и солнце взойдет». «Солнце здесь не взойдет. В этом мирке оно посерело», — грустно ответил птиц. «Мы потому здесь и затерялись, что непривычно к туману. Но действительно, позволь мне все рассказать по порядку. Я быстренько». Он вспрыгнул на осколок руин, оттуда перескочил-перелетел на обломок арки, просеменил в наивысшую точку и, обретя подобие подиума, торжественно начал свой рассказ. С незапамятных времен планета Фатум процветала. Мои предки парили в залитых солнцем небесах и вели активные торговые и культурные отношения с десятком достойных цивилизаций. Прежние птюрсы были сильны и ширококрылы, а их жизнь безоблачна. Пока мой дедушка, император Фаталий I, не совершил ужасную ошибку. Обманул бога обмана. Вернее, он думал, что обманул. Бог обмана? Как его имя? Юрос насмешник. Воплощение непредсказуемости и коварства. Один из девяти величайших. Один из архионов Стоило мне сказать это слово, как все вокруг едва заметно дрогнуло и притихло. Да. После паузы осторожно ответил Птюч. Воплощение игры. Насмешник проклял нашу планету, и с тех пор все пошло по закатной траектории. Наша Луна раскололась, и на блаженный мир обрушился сон мастероидов и невзгод. Затем атмосфера испортилась, а небо навсегда потемнело от туч осколков и океанов пыли. После мы потеряли способность летать, эпидемии, мутации, разруха и гибель экономики. Из страха прогневать насмешника другие цивилизации отказывались от нас и накладывали на Фатум все больше торговых рестрикций. Всего за два поколения мы превратились в посмешащие изгоев. Ну и бездушная сволочь этот Юрос. Правитель планеты его оскорбила, он обрек на страдания все население, на поколение вперед. Если такие пьяные от власти беспредельщики, как Юрос и Азорандар, правят вселенной, вырулить и спасти Землю будет, скажем так, непросто. И в довершении наших бед у моего отца родился слабый, болезненный и калечный уродец, который по древнему закону стал истинным наследником». Ведь по злой иронии судьбы, или юроса-насмешника, именно к ущербному сыну перешли родовые духовные линии и мощь, накопленная поколениями предков. Уродцу пришлось возглавить птюрсов. Хотя на деле он не мог вести за собой даже косяк свиней. Это, как вы уже догадываетесь, я. Мой старший брат, Рима Роб, добрая память его перышкам, был во всем лучше меня. Папа всегда ставил его в пример. Увы, постоянные напоминания не помогли, и я вырос таким же бездарным и убогим, каким был с рождения. Птюч виновато развел крыльями. В день моей коронации стоило мне дать клятву вести и защищать наш народ, стоило водрузить корону единой власти на мою бедовую голову, как к нам пришел Мириад. И пытался сожрать всех птюрсов, только героическая жертва моего брата позволила нам жить. Пока все молили о спасении, он взлетел выше, впервые за два поколения потерявших крылья, и был сожран мириадом. Император скорбно опустил голову. Но старейшины сказали, что жертва и подвиг римароба привлекли башню. Она пришла в наш проклятый мир и спасла его. Впрочем, затем погубила окончательно. Зато у птюрцев появился шанс. Минутку. Одно противоречит другому. Вовсе нет. Наша планета и так разрушалась от постоянных метеоритных катаклизмов. Потеря спутника и множество крупных ударов изменили орбиту. Нас ждало медленное и неотвратимое падение на Солнце. А с приходом башни у моего народа появился шанс, и я решил им воспользоваться. Птюч вздохнул. «Погоди, ты хочешь сказать, что повел в башню сразу весь свой народ?» Иного выхода у нас не было. Кто-то предпочел остаться на родине и погибнуть вместе с ней. Например, мой безутешный отец. На прощании и в напутствии уходящем он величественно изрек. «Да к черту! Ты все равно всех угробишь, Птюч! Ты же неудачник, так что какая разница?» «Отец года!» «Столетие!» — гордо кивнул Птюч, то ли не заметив сарказм, то ли гордясь им. Большинство двинулось за мной в горький исход, и тогда они нарекли меня королем надеждой. Но, увы, довольно быстро это прозвание сменилось на Птюч четвертый неудачливый. Папа, как всегда, оказался прав. То есть вы все вошли в башню, она определила тебя на двухсотый этаж, а остальные? Вместе со мной. Это же моя стая, мой народ. Но если твои подданные были гораздо меньшего уровня, то как они могли выжить с тобой на двухсотом? Большинство и не выжило. Испытания были столь суровы. Глаза птичьи увлажнились. Поначалу мы теряли тысячи на каждом этаже. Некоторые роды и немало одиночек решили идти отдельно, своим путем. Я никого не пытался удержать, наоборот, предложил им обрести свободу и независимость. Но в нашей культуре это ругательные слова, поэтому мое предложение оценили и приняли немногие. Мы, птюрсы, крайне фаталистичный народ. Надо так надо, суждено так суждено. Неудивительно, что вы практически вымерли. Не удержавшись, покачал я головой. Увы, так и есть, согласился император. Лично я считаю, что мы слишком много тысячелетий безбедно и бестревожно жили в условиях тотальной безопасности, из-за чего наша вера в примат счастье над иными элементами Вселенной стала слишком нерушима. А наши традиции слишком закрепились и стали несгибаемы. Из-за них каждый раз, делая новый опасный шаг, мы искренне и дружно надеялись, что сейчас-то горести и злоключения закончатся и начнется новая эра радости. А когда все происходило с точностью, да наоборот, Мы не делали правильных выводов, а лишь верили, что в следующий раз все сложится. Вера без связи с реальностью губительна. Он сделал крыльями какой-то знак, наверное, ритуальный. Знаешь, незнакомец Яр с планеты Земля, тысячелетняя безмятежность сделала нас абсолютными фаталистами, и двух с половиной поколений оказалось недостаточно, чтобы переменить наш угасающий народ. «А что с вашей планетой? Башня поглотила ее?» Как только мы ушли оттуда, и это было потрясающее зрелище, благоговейно сказал Птюч. Башня показала нам, как рушится наш мир, и она вбирает его по кусочкам, заливая и скрепляя первозданной тьмой. Тьмой? То есть полупрозрачная черная субстанция, из которой сделана башня это сгущенная тьма? Да. В принципе, я так и думал, но всегда полезно убедиться. Определенно, от клюкастого пессимиста можно узнать немало интересного, что пригодится на пути восхождения. «Но почему вместо того, чтобы расти выше, вы начали спускаться по этажам вниз?» «Сложно сказать точно. У нас были разные версии. Возможно, это результат действия проклятия Юроса-насмешника. Или так решила башня по какой-то таинственной причине. А может, все мои решения были неправильны? Я каждый раз старался сделать как лучше, но всегда получалось как всегда». Птюч низко склонил голову, полный стыда. В результате я стал первым и последним птюрсом, который утратил наш природный оптимизм и поменял его на абсолютный пессимизм. А все решения принимал только ты. Важные стратегические только я, безусловно. Каждый раз я выслушивал советников. А когда они умерли или сбежали, слушал тех, кто оставался и шел за мной. Но всякий раз финальное решение нужно было принять мне. И я это делал. Но, видимо, каждый раз оно оказывалось неверным потому что, пройдя испытание покорив этаж или бессильно опустив крылья и сдавшись, мы оказывались этажом ниже, а моя сила уменьшалась на один уровень, как и тех, кто шел вровень со мной. Вся наша раса слабела и деградировала, спускаясь вниз. — Погоди-ка, башня позволяла вам сдаться и шагнуть на этаж ниже? А что, так можно было? — Конечно. А разве у вас по-другому? — Проверим на следующем этаже. — Вы так уверены, что у вас будет следующий этаж? С восхищением, сказал Птюч. «Завидую силе вашего оптимизма. Хорошо бы и тебе его вернуть. Без веры в лучшее долго не протянешь». «А разве в жизни что-то может быть хорошо?» возразил он спокойно. «По моему опыту, жизнь — это неуклонное движение от счастливого рождения вниз с редкими, впрочем, приятными зигзагами. Вроде баночки червячков с родины, последней, которую сохранила и поднесла мне на день рождения бывшая няня, мир старым косточком». Ладно, промотаем 195 этажей деградации вашего народа. Что было здесь, в туманах? Сюда за мной пришли всего-то 53 птюрса. Именно столько нас осталось после долгого, кровавого и полного лишения пути. Мы нашли центр этого места и поняли, что здесь произошло. Ты говорил, погасло солнце? Не погасло. Тогда бы здесь все замерзло. Но 200 оборотов назад местное светило вошло в фазу мглы и с тех пор едва светит, едва греет. Виной всему здешние маги. Тут жил народ гуманоидов, кстати, похожих на вас, мой друг. Их эксперименты привели к дурному результату, но, думается, мне есть способ это исправить. Слушаю внимательно. Мы с вами стоим у руин одного из трех маяков стихиолей, а в центре находится рунный столб. Я, как обычно, имел глупость сначала отправиться в центр, но пока маяки разрушены, этого делать не стоило. Он нестабилен. Мои бедные птюрсы впали в оцепенение у столпа, И только мы с лордом Курумиксом сумели сбежать. Увы, решение пойти к одному из Тихиолей через густой туман тоже имело неприятные последствия. Меня поглотила госпожа Жаба. А что стало с моим верным другом и спутником, который прошел со мной весь чудовищный путь падения нашей расы, я теперь не знаю. Надеюсь, он хотя бы умер без мучений. Я приготовился тихо принять кончину, но вы нахально прервали мою ритуальную медитацию. За что вам большое спасибо. Ладно, теперь, наконец, все понятно. Кажется, странности в истории Птюча сошлись в единую картину, пусть и поразительно нелепую и, безусловно, печальную. Кто-то бы искренне посмеялся над странным народом птюрсов с поразительным упорством и несгибаемым упрямством, губивших себя в надежде, что все как-нибудь само изменится к лучшему. Зачем спасать таких лузеров, верно? Пускай уж вымирают, они же сами так решили. Но я хотел помочь экс-императору. Тем более, наша задача совпала. Меня явно занесло сюда с той же целью — избавиться от вечного тумана. Почему бы нам не поработать вместе? Но тут мне вспомнилась маленькая красная метка системы на контейнере, в котором был птюч — добыча риск, — отметила система. И в чем же был риск? Хм, а может, если я сейчас приму от него квесты пойду вместе с ним, на меня начнет распространяться могучее проклятие неудачника, и мы провалим его вместе? Мой юный полный надежд визави. Робко сказал император, глядя на меня с нерешительностью и страхом. «Что вы ответите на призыв помочь мне и моему народу уйти из этой вселенной хоть с какими-то крохами достоинства?» «Птюч четвертый неудачливый предлагает вам квест. квест. Задача — восстановить маяки. Ноль из трех. Цель — укротить рунный стол. Награда — амулет звезда упорядочивания. Формат. Принимаем квест. Вы вступаете в группу «Квестодателя». Фиолетовая награда четвертого ранга. Мастерский амулет. Она невероятно соблазнительно сверкала и, конечно же, затмевала глаза глупцам. Но я не зря внимательно слушал предысторию, чтобы теперь плениться крутой наградой и не заметить маленький подвох. Ведь в конце техническим маленьким шрифтом было написано скромное и незаметное. Формат. Формат. Принимая квест, вы вступаете в группу квест-оздателя. Ну точно. В этом, видимо, и подвох. «Я вступаю в пати с птючем и становлюсь частью его многострадального проклятого народа, обреченного на провал». «Нет», — сказал я, — «отказываюсь от вашего заманчивого квеста». Системное предложение исчезло. «Прощай, крутая фиолетовая звезда». Клюв бедного птица отчаянно приоткрылся, его глаза распахнулись в изумлении. Ведь он уже заранее поверил в чудо, впервые за долгое время посчитал, что удача улыбнулась ему. Глаза птюча померкли, перья встопорщились. «Конечно», — глухо сказал он. «Я понимаю. Вы уже сделали куда больше, чем я заслуживал. От всей души благодарю вас и отправляюсь решать вопросы самостоятельно «Не так быстро», — громко заявил я. «Я тебя не отпускал». «А?» — не понял он. «Я тебя спас. Теперь ты мой пленник». «А?» «Будешь делать, что я говорю, понял?» «Не совсем понял», — честно признался птиц, хлопая глазами. «А тебе не обязательно, пленник. Иди-ка сюда!» Я подставил руку. Птюч слетел на нее, слегка ошалев, и безропотно позволил перенести себя мне на плечо. Вцепился коготками, тяжелый, как маленький императорский пингвин, и застыл. «А теперь я пойду исследовать эти руины. Ведь я сюда попал и хочу понять, что тут творится. А ты сиди и помалкивай, твое бывшее величество, чтобы ничего тут не сглазить». Глазища птючья широко раскрылись, когда он наконец-то осознал, что именно я делаю. вс энергично шикнул он, проведя кончиком крыла по клюву, и это явно значило то же самое, что у людей жест «молчок». «Мы вошли в руины и наконец-то смогли их рассмотреть. Каменная платформа-фундамент, а на ней развалены, уж точно не жилой дом». Слишком компактное строение, но и на маяк не тянет. Слишком низкая и маленькая, обломков вокруг не так много, хотя неподалеку утопает в земле отломанный остроконечный верх. Кажется, это был одноэтажный домик из небольших камней, добытых здесь же на равнине, с одной сплошной стеной задником и тремя арками без дверей, всегда открытый для входа. А в центре возвышалась на два этажа скромная башенка со остроконечным верхом, и на ее шпиль крепилась странная металлическая конструкция из бронзы. Теперь она валялась рядом, изломанная, искомканная какой-то силой, наполовину ушедшая в землю. Птюч говорил, что с момента разрушения этого места прошла пара сотен лет. Кажется, оно взорвалось изнутри, разброс кусков шел от башенки. Может, этот магический маяк светил в тумане и помогал людям ориентироваться? Похоже на то. Вот здесь шла дорога, и вон там, а вот и третья потому нижняя часть открыта на три стороны. Это схождение трёх дорог. Теперь они заросли травой, но всё равно остались видны. Фундамент был весь прорезан бороздами, которые складывались в узоры, напоминавшие пентаграмму. Разрушение их слегка поломало. За годы они заросли мхом, но всё равно остались видны. Изучив обломки, я заметил, что чаще всего здесь повторяются волнистые линии и символы волны. Стихия воды... Тогда понятно, почему по фундаменту от бывшей башенки идут желобки, а в центре осталось обложенная камнями углубление. Тут был родник, и сейчас он полностью пересох. Стояла немая тишина. Я двигался осторожно, регулярно оглядывался по сторонам, но после жабища никто больше не появлялся из тумана и не мелькал в траве, не прятался за обломками. И все равно меня не оставляло ощущение, что из смутного марева тумана за нами что-то или кто-то наблюдает. Вон, слабое шевеление в густой мгле впереди. Или показалось? На всякий случай лучше проверить. Я, крадучись, прошел с десяток шагов вперед. «Ох!» Раздался протяжный, измученный стон. И прямо на меня из мглы выплыл бледный призрак. Я дрогнул от неожиданности, а когти птюча ощутимо сжались. Призрак выглядел ужасно. Истощенное лицо, ввалившиеся глаза и потрескавшиеся искаженные губы, скрюченные сохшиеся руки и горящие глаза. Он полетел прямо на нас и снова издал будоражащий стон, полный безнадежной тоски. Эх! Это был не человек, но очень похожий гуманоид, только прозрачный, и его ноги терялись в мареве тумана. Неожиданное явление призрака, его странная внешность и искаженное лицо с продирающим стоном застали нас врасплох. Я отпрянул назад, споткнулся о каменистый гребень и чуть не упал, а птюч тихонько пискнул и сжался. Но призрак вообще нас не заметил и проплыл рядом, такой блеклый и полупрозрачный. Нас овеяло с тылым могильным дыханием, и когда он двинулся дальше, мы оба выдохнули с облегчением. Скиталец напоминал заблудшую душу, он потерянно бродил по равнине, усеянной камнями и покрытой молчаливо замершим туманом. Через несколько минут я понял, что он кружит вокруг руин, издавая бессильные стоны и вздохи. А как следует, разглядев призрака, догадался, что при жизни он носил одеяния, похожие на форму мага. Может, он и был хозяином и смотрителем этих руин. А если призрак тут постоянно витает, значит, где-то поблизости лежат его останки. Лучше их упокоить. Эх, ох. Несчастный витал по кругу, заворачивая то туда, то сюда, но не находя того, что искал. Ладно, сейчас мы поищем. Взобравшись на самую низкую из полуобрушенных стен, я стал высматривать вокруг любой необычный объект. Быстро нашелся маленький каменистый холмик, поросший густой травой. А спустившись к нему, я тут же увидел искомое. Под обломком упавшей башенки осветлели кости и клочья выцветшей ткани. Когда строение взорвалось изнутри и обломки разлетелись вокруг, бедному магу не повезло, его накрыло смертельным ударом. «Вот мы и нашли его останки», — сообщил я птючу почему-то шепотом. «Посмотрим, как отреагирует». В костяной руке покойника был зажат жезл, разбитый градом камней, а на груди лежала цепочка, только медальон на ней провалился в грудную клетку. Я аккуратно достал его и увидел символ стихии воды — капля в вихре пенной волны. а а застонал призрак, слепо тыкаясь в невидимую стену. Он словно почуял присутствие чужака у своих костей, пытался прорваться к останкам, найти их, но не мог. Неупокоенный, обреченный вечно скитаться вокруг собственного тела, в десятки шагов от него, но не в силах найти и приблизиться. Бедняга. Я снял медальон. Не лута ради, а вдруг пригодится с квестом. Магический концентратор стихии воды. Ранг обычный. Позволяет концентрировать и направлять энергию своей стихии. Точно пригодится. Я прикрыл кости камнями, а птюч сосредоточенно пыхтя помог таскать камни. Торчащие обрывки робы мы собрали и сложили в одном месте, у скелета на груди. Добавил туда пару бинтов из медкомплекта. Дровишек-то здесь не нашлось. Похоже, у магической робы была какая-то пропитка или остатки защитной магии, потому что за пару сотен лет в тумане она вовсе не отсырела. Вылив на эту груду остатки уже вскрытой бутылки бензина, я поджег наш импровизированный погребальный костерок. Огонь неохотно разгорелся, пшикая и стреляя во влажном воздухе, но занялся хорошо. Покойся с миром прошептал император. «Ах!» Громко и страстно выдохнул потерянный маг Костер пылал для него, как маяк в вечно серой мгле, и он наконец-то смог одолеть невидимый барьер и подплыть к собственному телу. Скорбно застыв над останками, призрак издал еще один вздох и медленно, жутковато повернулся к нам, протянул руки. Когда я осторожно протянул руку в ответ, призрак весь подернулся, превращаясь в волну энергии, и плеснул мне в ладонь. «Бррр! Холодно!» Волна прошла сквозь руку и ушла к руинам здания. Вся без остатка влилась в центральный обломки. В то же мгновение там вознеслась призрачная синяя башенка и засияла энергией воды. Он сам и восстановил маяк. Чирикнул птючок. Смотри, сейчас источник силы возродится. Буквально через полминуты из-под земли пробился родник, зажурчал в камнях, потек по желобкам. Похоже, Император был прав, и призрак отдал свои силы, чтобы восстановить разрушенную магическую систему. Вы, Вы открыли, открыли квест «За краем тумана». Завершено одно из двух упокоений. Найдено один из трех концентраторов. концентраторов. Активировано Активано один из трех маяков. Собрано ноль из одного рунных матриц. Задача — завершите активацию маяков. «Вот и славно», — сказал я. «Теперь это мой квест. И знаешь что, Ваше Величество?» «Что?» В «Свою пати я тебя не возьму. Будешь и дальше моим пленником. Удобно сидеть?» «Очень удобно. У тебя мягкое и широкое плечо, и мне не надо перебирать короткими ножками по неровной каменистой почве», ответил пленный император и глупо хихикнул. «Проклятый земной захватчик!» «От пингвина слышу!» «Ну что же, двинем по дороге, только нужно выбрать, какой из трех». Погребальный костерок быстро прогорел и угас. Наступила зловещая ночь. Остались ли в этом мерке звезды и луна?» Пока я видел только проклятый туман и несколько его порождений. Зато в ладони мерцал дар погибшего мага – маленькая ледышка в форме закрученной волны. Только она не таяла, и держать ее голой рукой стало больно. Крис, Крис воды – рано, необычный. Что такое Крис? Кристаллизированная магическая энергия какой-нибудь стихии. И зачем они? Их можно использовать двумя способами – как компонент для алхимии и крафта или как одноразовый усилитель заклинания соответствующей стихии. Охотно пояснил Птюч, кажется, у него начало подниматься настроение. Базовый крис дает плюс два к силе заклинания, необычный плюс четыре, редкий плюс восемь и так далее. Полезная штука. Если встречу мага воды, можно продать или обменять. Я заметил, что туман вокруг маяка стал бледнеть и расходиться. Вокруг уже метров на двадцать простиралась голая земля, и траву шевелил ленивый ветер, вызванный колебанием температур. Отлично, маяк восстановлен силами призрака и разгоняет туман. Так, глядишь, и вовсе избавимся от серой мглы. Ну что, двинули?